Глава вторая. Заговорщики у королевы. Направляясь в Суланж к половине шестого, Ригу рассчитывал застать в салона судри на обычных местах. У мэра, как и во всем городе, обедали в три часа, по обычаю последнего столетия. От пяти до девяти часов Суланжское высшее общество собиралось для обмена новостями произнесение политических спичей, комментирование разных явлений частной жизни во всей долине и для бесед о замке Эгг, который ежедневно давал пищу для разговора в течение целого часа. Заботой всякого было узнать, что там происходит, причем не упускали случая польстить хозяевам. Вслед за обычным обзором происшествий дня принимались за бастон, единственную игру, в которую умела играть королева. После того, как толстый старик Гербе передразнивал госпожу Изору, жену Габертена, подшучивая над ее сжиманными манерами и копируя ее тоненький голосок, маленький ротик и ее манеру молодиться, после того, как аббат то Пен преподносил одну из историй своего репертуара. Люпен сообщала о каких-нибудь новостях в Вильофе, а госпожа Судри была осыпана приторными комплиментами. Обыкновенно говорилось: "Мы провели чудесный вечер за Бастоном». Ригу, много превосходивший по своему уму и образованию всю эту мелкую буржуазию, И чересчур эгоистичный для того, чтобы проехать 20 километров только с целью услышать глупую болтовню болповню завсегдатаев этого дома и увидеть обезьяну, наряженную старухой, Ригу появлялся в этом салоне только в тех случаях, когда дела требовали его присутствия у нотариуса. Он освободил себя от обычаев соседства под предлогом занятости, привычек и здоровья, которое, по его словам, не позволяло ему поздно ночью возвращаться по дороге, пролегавшей вдоль течения тюны. Этот высокий и сухощавый ростовщик, впрочем, сильно импонировал обществу госпожи Судри, которая чуяла в нем тигра с стальными когтями, хитрость дикаря, мудрость, родившуюся в монастыре и созревшую под золотым солнцем, качества, с которыми Габертен никогда не решался вступить в борьбу. Как только плетеная тележка миновала кафе «Мир», Урбен, лакей судри, разговаривавший с трактирщиком, который сидел на скамейке под окнами столовой, прикрыл глаза рукой, чтобы взглянуть, чей это экипаж. «Это отец Ригу, нужно отворить ворота! Подержите его, лошадь, Сакар!» Обратился он запросто к трактирщику. Урбен, старый кавалерист, который, не получив места жандарма после отставки, поступил в услужение к судри, вошел в дом, чтобы отворить ворота во двор сакар этот известный во всей долине человек держал себя как видите запросто но также поступает и много других знаменитых людей которые доводят свою любезность до того что ходят чихают спят и едят совершенно так же как и всякий простой смертный сакар был силачом от рождения Он мог поднимать неимоверные тяжести. Удар его кулака, придясь по спине, начисто ломал позвоночный столб. Он сгибал железную полосу, он останавливал на ходу одноконную телегу. Это был местный мелон Кратонский, слава о котором гремела по всему департаменту, где по поводу его ходили нелепые сказки как часто бывает со знаменитостями. Так рассказывали в Морване, что однажды он принес на своей спине на рынок одну бедную женщину, ее осла и корзинку с припасами, что он съел целого быка и выпил четверть бочки вина в один день и так далее. Кроткий, как девушка-невеста, низкорослый толстяк-сакар, Обладал невозмутимым лицом, широкими плечами и грудью, в которой его легкие раздувались, как кузнечные меха, и говорил тоненьким голоском, поражавшим звонкостью тех, кто слышал его в первый раз. Как танцар, слава которого не нуждалась ни в каких доказательствах жестокости. Как все те, которые живут под охраной какого-либо общественного мнения, Саккар никогда не обнаруживал своей исключительной физической силы, кроме тех случаев, когда его друзья просили об этом. Он взял лошадь под узцы, когда тесть королевского прокурора свернул к подъезду. «Все ли у вас дома благополучно, господин Ригу? спросил знаменитый Сакар. — Живем помаленьку, старина, — ответил Ригу. — Плесу и Банебо, Виоле и Амари все продолжают поддерживать твою коммерцию. Вопрос этот, сделанный добродушно, но с интересом, не был пустым вопросом, случайно брошенным высшим-низшему. В свободные минуты Ригу обдумывал малейшие детали дел. И эта короткость Банебои и Плесу с вахмистром Виале, о котором Фуршон сообщил Ригу, показалась последнему подозрительной. Банебо за несколько проигранных IQ мог выдать вахмистру тайну крестьян, после нескольких лишних стаканов пунша рассказать все, не понимая значения своей болтливости. Но донос охотника на ведр мог быть вызван исключительно желанием выпить, так что Ригу обратил на него внимание только из-за плесу, которому его положение должно было внушать некоторое желание противодействовать подстрекательствам, направленным против замка, хотя бы только из-за того, чтобы получить взятку от той или другой из обеих сторон. Будучи корреспондентом одного из страховых обществ, которые начали появляться во Франции, агентом общества против случайности рекрутского набора, судебный пристав совмещал все эти плохо оплачиваемые занятия. Ему особенно трудно было составить себе состояние, потому что он питал пристрастие к бильярду и вину. Как и Фуршон, он до тонкости разрабатывал искусство «ничего не делать» и возлагал надежду на случайную удачу. Он глубоко ненавидел высшее общество, но хорошо знал его силу. Он один до тонкости понимал буржуазную тиранию, организованную Габертеном. Один преследовал своими насмешками богачей Суланжа и Вильофе, представляя оппозицию в единственном числе. Не имея ни кредита, ни денег, он, казалось, никому не был страшен. Поэтому Брюне, довольный таким презираемым конкурентом, покровительствовал ему, чтобы тот не продал свою должность какому-нибудь более деятельному молодому человеку, вроде банака, с которым бы пришлось поделить клиентов кантона. — Спасибо этим людям, дела подвигаются, — ответил Саккар. — Но появились подделки моего Глинтвейна. — Надо преследовать судом, — поучительно заметил Ригу. — Это преследование завело бы меня чересчур далеко. — ответил трактирщик, бессознательно играя словами. — А что, твои посетители дружно живут между собой? — У них всегда какие-нибудь размолвки, но игроки все друг дружке прощают. В окнах столовой, выходившей на улицу, показались головы. Увидев отца своей невестки, судри вышел на крыльцо. — А что, свояк? — сказал бывший жандарм. «Уж не больна ли Аннет, раз вы вздумали подарить нас вашим присутствием на сегодняшний вечерок?» По жандармской привычке мэр всегда приступал прямо к делу. «Нет, есть неприятность», — ответил Ригу, касаясь указательным пальцем протянутой руки судри. «Мы поговорим об этом, так как это отчасти касается наших детей». Судри, красивый человек, носивший, словно он все еще служил в жандармерии, синий костюм с черным воротником и сапоги со шпорами, взял Ригу под руку и повел к своей величественной половине. Дверь на террасу была открыта, и там прогуливались все обычные посетители, наслаждаясь прекрасным летним вечером придававшим еще более прелести чудному виду, который читатель, прочитавший предыдущее, может сам нарисовать в своем воображении. — Как давно мы вас не видали, дорогой Ригу! — сказала госпожа Судри, взяв бывшего бенедиктинца за руку и ведя его на террасу. — Я страдаю таким плохим пищеварением! — ответил старый ростовщик. «Посмотрите, мой цвет лица почти так же ярок, как ваш!» Появление Ригу на террасе вызвало среди присутствующих, как и нужно было ожидать, взрыв веселых приветствий. «Жри гусей! Я изобрел еще один каламбур!» — вскричал сборщик податей Гербе, протягивая руку Ригу, который и ему подал указательный палец правой руки. — Не дурно, не дурно, — сказал маленький мировой судья Саркюс. — Он любит покушать наш бланжийский сеньор. — Сеньор, — горько заметил Ригу, — уже давно я не петух в своей деревне. — Не так говорят об этом куры, старый нечестивец, — сказала госпожа Судри, слегка ударяя Ригу веером. — Как ваше здоровье, милейший господин Ригу? — — спросил нотариус, здороваясь со своим главным клиентом. — Так себе, — ответил Ригу, протягивая и нотариусу указательный палец. Жест, с которым Ригу сводил рукопожатие к самому холодному приветствию, мог кому угодно обрисовать этого человека. — Поищем уголка, где бы можно было спокойно поговорить, — сказал бывший монах, Взглянув на Люпена и госпожу Судри. «Вернемся в зал», — ответила королева. «Эти господа», — прибавила она, указывая на господина Гурдона, доктора и Гербе, «поглощены побочным обстоятельством». Госпожа Судри как-то осведомилась о каком-то обстоятельстве, занимавшем собеседников. Всегда остроумный Гербе сказал ей «это побочное обстоятельство». Королева приняла это выражение за научный термин. Ригу усмехнулся, услыхав, как она с претенциозным видом употребляет это выражение. Что еще нового проделал обойщик? — Спросил судри, заняв место около жены и обняв ее за талию. Как все старухи, судри прощала многое за публично проявленную ласку. Он поехал в префектуру. — отвечал Ригу, понизив голос и подавая этим пример осторожности. — Чтобы начать взыскание по исполнительным листам и потребовать вооруженную силу, там ему и капут, — сказал Люпен, потирая руки. — Переколотят друг друга. — Переколотят, — сказал судри. — Это зависит от обстоятельств. «Если его друзья, префект и генерал пришлют эскадрой кавалерии, крестьяне никого не переколотят. Можно как-нибудь справиться с уланскими жандармами, но попробуйте-ка противостоять атаке кавалерии». Сибеле слышал, как он говорил кое о чем еще более опасном. «Это и привело меня сюда», — продолжал Ригу. «О, моя бедная Софи!» Сентиментально воскликнула госпожа судри. В какие руки попал замок Эг. Вот чего стоила нам революция. Мы получили самохвалов в генеральских эполетах. Нужно было знать заранее, что опрокидывая бутылку, нельзя не всколыхнуть подонков, которые портят вино. Он намерен поехать в Париж и интриговать там у министра юстиции об изменении состава служащих в суде. «А — А? — сказал Люпен. Он догадался, откуда ему грозит опасность. — Если моего зятя сделают товарищем прокурора, то нельзя будет препятствовать. Но он его заменит каким-нибудь парижанином из своих креатур, — продолжал Ригу. Если он попросит место в окружном суде для господина Жандрена, если он заставит назначить господина Гербе, нашего судебного следователя, председателем Воксер, он собьет наши кегли. За него уже и теперь жандармерия. Если же за него будет суд, и он сохранит около себя таких советников, как Аббат Броссет и Мишо, не бывать на нашей улице праздника. Он может наделать нам много вреда. — Каким образом в продолжении пяти лет вы не могли избавиться от аббата Бросета? — спросил Люпен. — Вы его совершенно не знаете. Он осторожен, как дрозд, — ответил Ригу. — Этот аббат совсем не мужчина. Он не обращает никакого внимания на женщин. У него нет ни одной интрижки. Он не преступен. Генерал уязвим благодаря своей раздражительности. Человек порочный является всегда рабом своих врагов, если они умеют играть на его слабой струнке. Сильны только те люди, которые управляют своими пороками, а не управляются ими. Крестьяне делают свое дело. Наши не дают ему покоя, но еще ничего нельзя с ним поделать. Так же, как и Смешо. Такие люди, как они, чересчур совершенны. Следовало бы, чтобы Господь прибрал их к себе. — Следует снабдить их служанками, которые умели бы хорошо намыливать лестницы, — сказала госпожа Судри. Это замечание заставило несколько вздрогнуть Регу. Что случается с очень ловкими людьми? когда они наведены на мысль о каком-нибудь хитром шаге. — У обойщика есть другое больное место. Он любит свою жену, и его можно взять с этой стороны. — Однако надо знать, действительно ли он поедет, — сказала госпожа Судри. — Но как узнать? — спросил Люпен. — В этом-то и загвоздка. — Вы, Люпен, — заметил авторитет регу. Поедете вечером в префектуру навестить прелестную госпожу Саркюс. И даже сегодня вечером. Вы устроите все таким образом, чтобы она заставила мужа пересказать ей все, что говорил и делал в префектуре обойщик. «Я принужден буду ночевать там», — сказал Люпен. «Тем лучше для богача Саркюса, он на этом выиграет», — ответил Ригу. — Она еще не совсем огрызок, это госпожа Саркюс. — О, господин Ригу, — прервала жеманно госпожа Судри, — разве дамы бывают огрызками? — Вы правы по отношению к этой особе. Она ничего не подкрашивает себе перед зеркалом, — возразил Ригу, которого всегда возмущала выставка старых прелестей бывшей Коше. Госпожа Судри, которой казалось, что она лишь слегка румянится, не поняла намека и спросила, разве женщины могут подкрашиваться? — Что касается вас, Люпен, — продолжал Ригу, не отвечая на этот наивный вопрос, — то завтра утром возвращайтесь к Гебертену. Вы ему скажете, что свояк и я, — продолжал он, ударив по колену Судри. Приедем к нему отведать хлеба соли, пусть ждет к завтраку около полудня. Объясните ему положение дел, чтобы каждый из нас мог обдумать свой план, потому что дело идет о том, чтобы покончить с этим проклятым обойщиком. Когда я ехал сюда, я говорил себе, что следует несколько поссорить обойщика с судом, Чтобы министр юстиции рассмеялся ему прямо в глаза, когда он явится хлопотать об изменениях в составе служащих в Вилефе. Да здравствует духовенство! воскликнул Люпен, хлопнув фригу по плечу. У госпожи Судри тотчас же блеснула мысль, которая могла явиться только у прежней служанки оперной актрисы. Если бы мы могли. — сказала она, — привлечь обойщика на бал в Суланже и натравить на него такую красивую девушку, чтобы он потерял голову и заинтересовался ею. Мы поссорили бы его с женой, которую можно будет уверить, что сын обойщика всегда возвращается к своим первоначальным вкусам. — О, моя милая! — вскричал Судри. У тебя одной больше ума, чем у всей полицейской префектуры в Париже. Эта мысль доказывает, что вы, с сударыня, настолько же наша королева по уму, насколько и по красоте, — сказал Люпен. Люпен был вознагражден гримасой, которая без протеста принималась за улыбку в высшем обществе Суланжа. «Было бы лучше», — сказал Ригу, который сидел задумавшись. «Если бы дело могло кончиться скандалом!» протоколы жалобы, жалоба! Дело в исправительной полиции!» – вскричал Люпен. «О, это было бы восхитительно!» «Какое наслаждение!» – наивно прибавил Судри, «Видеть графа де Монкарне, офицера Большого Креста Почетного Легиона, кавалера Ордена Святого Людовика, генерал-лейтенанта, обвиняемым в посягательстве, например, в общественном месте, на честь женщины. «Он чересчур любит свою жену», — основательно заметил Люпен. «Его нельзя довести ни до чего подобного. Это не препятствие, но во всей округе я не знаю ни одной девушки, которая способна была бы заставить согрешить святого. Я ищу такую для своего аббата». — заметил Ригу. — На что вы скажете о хорошенькой Гатьен-Жибуляр из Аксера, в которую влюблен сын Саркюса? — вскричал Люпен. — Это, пожалуй, единственное, — ответил Ригу. — Но она не способна служить нашим целям. Она воображает, что ей достаточно показаться, чтобы ею восхищались. Она недостаточно сговорчива, а тут нужна бой-девка-хитрячка. — Все равно пусть придет. — Да, — сказал Люпен. — Чем больше девушек он увидит, тем более шансов на успех. — Весьма трудно будет устроить, чтобы обойщик приехал на ярмарку. А если бы он и приехал, то пойдет ли он еще в наш кабацкий Тивали, — сказал бывший жандарм. — Причина, которая удерживала обойщика от посещения ярмарки, уже больше не существует в настоящем году, мой милый. — сказала госпожа Судри. «Какая же причина, моя дорогая?» — спросил Судри. «Обойщик пытался жениться на мадмуазель де Суланж, сказал нотариус. Но ему ответили, что она еще очень молода, и он обиделся. Вот причина, почему де Суланж и Монкарне, бывшие приятели, ибо оба служили в императорской гвардии, так охладели друг к другу, что не хотят даже встречаться». А бойщик не желает видеться с де Суланжами на ярмарке, но в этом году они не поедут туда. Обыкновенно семейство де Суланж проводило в замке июль, август, сентябрь и октябрь. Но в это лето генерал командовал артиллерией в Испании под начальством герцога Ангулемского, а графиня сопровождала мужа в поход. Во время осады Кадикса графу де Суланш пожалован был, как известно, маршальский жезл. Это случилось в 1826 году. Таким образом, враги генерала Монкарне могли рассчитывать, что обитатели замка Эг не всегда будут пренебрегать праздником Святой Богородицы и что их нетрудно будет привлечь в Тивали. Это правда! — воскликнул Люпен. — Следовательно, ваша задача, папаша, — сказал он, обращаясь к Ригу, — устроить так, чтобы они явились на ярмарку. Мы сумеем его оболванить. Ярмарка в Суланже, которая бывает 15 августа, принадлежит к достопримечательностям этого города и является самой большой из всех ярмарок на 30 лье в окружности. Она превосходит даже ярмарку главного города департамента. В Вильофе не бывает ярмарки, так как тамошний церковный праздник, День Святого Сильвестра, празднуется зимой. С 12 по 15 августа торговцы собирались в Суланже, выстраивали в два параллельных ряда деревянные лавки и балаганы, крытые серым полотном которые оживляли это обыкновенно пустое место. Две недели ярмарка и праздник доставляют маленькому городку Суланжу своего рода жатву. Праздник этот освящен авторитетом и обаянием старины. Крестьяне, как говорил дядя Фуршон, выползают из своих общин, к которым их пригвоздил труд. На протяжении всей Франции фантастические выставки магазинов, наскоро возведенных на ярмарочной площади, собрание всевозможных товаров, предметов необходимости или атрибутов тщеславия для крестьян, лишенных к тому же вообще возможности видеть другие зрелища, периодически прельщают воображение женщин и детей. И вот в день 12 августа Суланжская мэрия расклеила по всему Вильофейскому округу афиши, подписанные именем судри и сулившие покровительство купцам, акробатам, всяким диковинам. Причем здесь объявлялось о продолжительности ярмарки и о самых завлекательных зрелищах. На этих афишах Одну из которых, как мы уже видели, тансарша просила у вермишеля, заключительные строки гласили «Тивали будет освещен разноцветными фонарями». Город действительно избрал для общественного бала Тивали, который был выстроен Сакаром в саду, таком же каменистом, как вообще вся возвышенность, на которой был построен Суланж. Его сады почти все были утрамбованы привозной землей. Это свойство почвы объясняет специальный вкус суланжского вина – белого, крепкого и сладкого, похожего то на Мадеру, то на Вувре, то на Яганисбергер. Эти три сорта местных вин, впрочем, мало отличаются друг от друга. Весь запас потребляется в самом департаменте. Необычайное впечатление, производимое балами Сакара на воображение жителей долины, заставило их гордиться своим Тивали. Те из местных обывателей, которые ездили в Париж, рассказывали, что парижский Тивали превосходил Суланжский только размерами. Что касается Габертена, то он заявлял прямо – что предпочитает Бал кара Балам в парижском Тивали. «Надо нам все это обдумать», — продолжал Ригу. «Парижанину, этому газетному сотруднику, скоро надоедят его развлечения, и тогда с помощью прислуги можно будет привлечь всех их на ярмарку. Я обдумаю это». Сибиле, хотя его кредит чертовски падает, все же может намекнуть своему хозяину, что это способ приобрести популярность. «Узнаете же, не жестоко ли прекрасная графиня к своему мужу. Это необходимо, чтобы сыграть с ним шутку в тивали», — сказал Люпен старику Ригу. «Это маленькая женщина-парижанка и сумеет устроиться так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты». — воскликнула госпожа Судри. Фуршон свел свою внучку Катрин Тансар с Шарлем, лакеем обойщика. «Скоро у нас будут свои уши в замке Эгг!» — сказал Ригу. «Уверены ли вы в аббате Топене?» — спросил он, увидев входившего кюре. «Аббата Мушрона и его мы держим в руках так же, как я держу Судри!» — ответила госпожа Судри. Погладив мужа по подбородку и сказав ему при этом, бедный котик, ты ведь не несчастлив. «Если мне удастся вовлечь в скандал этого Тартюфа бросета я буду на них рассчитывать», — тихо проговорил Ригу, вставая с места. «Только сомнительно, чтобы дух нашего края победил дух священника. Вы не имеете об этом представления». Я сам, хотя вовсе не считаю себя дураком, не поручусь за себя, когда почувствую приступ болезни. Я, наверное, примирюсь с церковью. — Позвольте нам надеяться на это, — сказал Кюре, ради которого Ригу с намерением повысил голос. — Увы, ошибка, которую я сделал, вступив в брак, препятствует этому примирению, — ответил Ригу. «Не могу же я убить госпожу Регу!» «А пока будем думать о замке Эгг», — сказала госпожа Судри. «Да», — отвечал экс-бенедиктинец. «Знаете ли, по-моему, наш кум из Виль-Офэ хитрее нас. Мне кажется, что Габертен хочет заполучить замок Эгг для себя одного, и что он всех нас надует». По пути сюда деревенский ростовщик мысленно постучал палкой осторожности по темным местечкам политики Габертена, и кое-где ему послышался глухой звук. «Но ведь замок не будет принадлежать никому из нас троих. Его следует разрушить до основания», — ответил судри. «Тем более, что там, вероятно, найдется запрятанное золото», — хитро заметил Ригу. В самом деле, да, во времена прежних войн владельцы, на которых часто нападали, в минуту внезапной осады или нападения врасплох зарывали свои деньги, чтобы иметь возможность отрыть их впоследствии. А вы знаете, что маркиз де Суланж-Отмер, на котором и пресеклась младшая ветвь, был одной из жертв заговора Берона? Графиня де Мореа получила землю по конфискации. — Вот что значит знать историю Франции, — сказал жандарм. — Вы правы, пора условиться с Гибертеном о нашем деле. — А если он слукавит, — сказал Ригу, — мы найдем способ его выкурить. — Теперь он настолько богат, что ему не трудно быть честным, — заметил Люпен. — Я отвечаю за него, как за самое себя, — ответила госпожа судри. — Это самый честный человек в королевстве. — Мы верим в его честность, — продолжал Ригу, — но ничем не следует пренебрегать между друзьями. Кстати, я подозреваю в Суланже кое-кого, кто хотел бы нам подставить ножку. — Кто же это? — спросил Судри. — Плесу, — ответил Ригу. Плесу — это несчастная кляча. Брюнет держит его за повод, а кормушка в руках жены. Спросите Люпена. — Что может он сделать? — спросил Люпен. — Он хочет, — продолжал Ригу, открыть глаза Монкарне, заручиться его протекцией и получить место. — Все это никогда не принесет ему столько, сколько его жена зарабатывает в Суланже, — сказала госпожа Судри. — Он все рассказывает жене, когда выпьет, — заметил Люпен. — Мы узнаем обо всем вовремя. — У хорошенькой госпожи Плесу нет от вас секретов, — сказал ему Ригу. Хорошо, в таком случае мы можем быть спокойны. — И при том же ее красота равняется ее глупости, — сказала госпожа Судри. — Я бы не желала быть на ее месте, потому что если бы я была мужчиной, то предпочла бы женщину некрасивую, но умную, красавица, которая до двух сосчитать не умеет. «О — О! — заметил нотариус, кусая губы. — Зато она умеет заставить других считать до трех. «Фат — Фат! — воскликнул Ригу, направляясь к выходу. — Итак, до завтра. Приезжайте пораньше, — сказал судри, провожая свояка. — Я заеду за вами. Да, вот еще что, Люпен. — сказал он нотариусу, который вышел вместе с ним, чтобы приказать оседлать свою лошадь. — Постарайтесь, чтобы госпожа Саркюс узнала все, что предпримет против нас обойщик в префектуре. — Кому же узнать, как не ей? — ответил Люпен. — Извините, — сказал, хитро улыбаясь Ригу, смотря на Люпена. Я столько дураков встречаю вокруг себя и забыл, что в их числе находится один умный человек. Право, я недоумеваю, каким образом я среди них сам не отупел», — ответил наивно Люпен. «Правда ли, что судри взял горничную?» «Конечно, правда», — ответил Люпен. «Господин мэр уже целую неделю, желая выдвинуть достоинство своей супруги, заставляет ее выдерживать сравнение с маленькой бургундкой в возрасте старого быка. И мы пока еще не отгадали, как он устраивается с госпожой судри, потому что он имеет смелость ложиться спать с позаранку. — Я узнаю это завтра, — сказал деревенский сардонопал, пробуя улыбнуться. При прощании оба тонких дипломата пожали друг другу руки. Регу, не желавший, чтобы ночь захватила его в пути, потому что, несмотря на свою недавнюю популярность, он был человеком осторожным, прикрикнул на своего коня ⁇ Пошел гражданин ⁇ Шутка, которую всегда отпускал насчет революции этот сын 1793 года. Народные революции не знают врагов более непримиримых, чем те, которые через них возвысились. Визиты дяди Регу всегда короткие, сказала секретарь Гурдон, госпоже Судри. Короткие, но хороши, отвечала она. Так же, как и его жизнь, заметил доктор. Этот человек всем злоупотребляет. Тем лучше, возразил Судри. Таким образом моему сыну скорее достанется наследство. — Он сообщил вам какие-нибудь новости о замке Эг? – спросил Кюре. — Да, мой милый Аббат, — сказала госпожа Судри. — Эти люди — настоящий бич нашего края. Странно, что госпожа Монкарне, будучи порядочной женщиной, не понимает лучше своих интересов. — Между тем, у них есть перед глазами пример, — заметил Кюре. — Кто же это? — спросила Жиманна Судри. — Суланжи. — А, да, — ответила не вдруг королева. — Вот и я, — воскликнула, входя в комнату госпожа Вермю. — И без моего реактива, потому что Вермю по отношению ко мне настолько бездеятелен, что я не могу назвать его активом. — Что там делает этот проклятый Регу? — сказал в эту минуту судри толстяку Гербе заметив, что тележка останавливается у подъезда Тивали. — Это одна из тех хищных кошек, у которой каждый шаг имеет особую цель. — Эпитет проклятый подходит к нему, — заметил толстый маленький сборщик податей. — Он входит в кафе «Мир», — сказал доктор Гурдон. — Будьте покойны, — подхватил секретарь Гурдон. — Он там благословляется вовсю. Отсюда слышно, как тявкает. Это кафе словно храм Януса, прибавил Кюре. Во время империи оно называлось кафе «Война», и жизнь там протекала в полном спокойствии. Наиболее уважаемые жители собирались там, чтобы подружески побеседовать. «Он называет это побеседовать», — воскликнул мировой судья. Боже мой, какие это разговоры, когда после них появляются маленькие бурье. Но с тех пор, как его назвали в честь Бурбона в кафе Мир, там дерутся каждый день, продолжал Абат Топен свою неоконченную фразу, которую судья позволил себе прервать. Это изречение кюре разделяло судьбу цитат из Бильбокииды. Оно повторялось постоянно. Из этого следует, ответил Гербе, что Бургундия всегда будет страной кулачной расправы. То, что вы утверждаете, недалеко от истины, сказал Кюре. В этом состоит почти вся история нашей Родины. Я не знаю истории Франции, вскричал Судри. Но раньше, чем изучить ее, я бы очень желал знать, зачем мой свояк входит с акаром в кафе. О, заметил Кюре. «Если он заходит туда или сидит там, вы можете быть уверены, что это не ради благотворительности». «Когда я вижу этого человека, меня бросает возноб», — сказала госпожа Вермю. «Он внушает такие опасения, — заметил доктор, — что если бы он на меня сердился, я не успокоился бы даже после его смерти». Он, кажется, способен выйти из могилы, чтобы наделать неприятностей. — Если кто сумеет доставить нам 15 августа обойщика, и если кому удастся завлечь его в западню, так это Ригу! — шепнул мэр жене. — В особенности, — ответила она громко, — если Габертен и ты, душа моя, поможете ему. — Смотрите-ка, не говорил ли я вам? — — скричал Гербе, толкнув локтем Саркиуса. — Он нашел у Сакара какую-то хорошенькую девушку и берет ее с собой в тележку. — Пока еще только в тележку, — сказал секретарь. — Вот еще одно безобидное замечание, — воскликнул Гербе, прерывая певца Бельбакииды. Вы заблуждаетесь, господа, — сказала госпожа судри. — Господин Ригу имеет в виду наши интересы, потому что, если не ошибаюсь, эта девушка — одна из дочерей танцара. — Он напоминает аптекаря, который запасается змеями, — воскликнул Гербе. — Потому как вы об этом говорите, — заметил доктор Гурдон, — можно подумать, что вы увидели нашего аптекаря, господина Вермю и он указал на маленького Суланжского аптекаря, который переходил площадь. — Бедняга! — сказал секретарь, которого подозревали в том, что он любит поострить в обществе госпожи Вермю. — Смотрите, какой он уволен, и его считают ученым. — Без него? — сказал мировой судья. — Мы были бы поставлены в затруднение при вскрытиях. Он так искусно доказал присутствие яда в трупе бедного пижрона. Парижские химики заявили на суде присяжных в Оксере, что и они сами не могли бы произвести лучшего анализа. «Он ровно ничего не нашел», — заметил судри. «Но, как высказался президент Жан-Дрен, полезно, чтобы верили, что яд всегда можно обнаружить». «Госпожа Пежрон хорошо сделала, что покинула Оксер», — сказала госпожа Вермю. «Эта женщина обладает маленьким умом, но большой злобою», — продолжала она. «Неужели нужно прибегать к ядам, чтобы избавиться от мужа? Разве у нас нет верных, но невинных средств, чтобы освободиться от этой породы? Может ли кто-нибудь упрекнуть меня относительно моего поведения?» Доктор Вермю ни в чем не стесняет меня и страдает от этого. А госпожа демон Карне, поглядите-ка, как она разгуливает по своим шале и искусственным руинам с этим журналистом, которого выписала на свой счет из Парижа и теперь ублажает на глазах генерала. «На свой счет?» — вскричала госпожа Судри. «Правда ли это? Если бы мы могли иметь доказательства, то какое бы прекрасное содержание это составило для анонимного письма генералу?» «Генералу?» — воскликнула госпожа Вермю. «Но вы ему этим ничуть не помешаете. Обойщик занимается своим делом». «Каким делом, душенька?» — спросила госпожа Судри. «Ясно кажется, обивает для них диван». «Если бы бедняга Пежрон вместо того, чтобы пилить свою жену, обладал такой мудростью, он был бы и до сих пор жив», — сказал секретарь. Госпожа Судри наклонилась к своему соседу, господину Гербе из Конш, и наделила его одной из тех обезьяньих гримас, которые, как ей казалось, она унаследовала от своей старой госпожи Вместе с серебром. По праву захвата. И гримасничая все больше и больше, Она сказала, указывая почтмейстеру на госпожу Вермю, Которая кокетничала с автором бильбокеиды. Как это особо плохо воспитано. Какие разговоры, какие манеры. Я не знаю, могу ли я еще допускать ее в наше общество. Особенно, когда бывает господин Гурдон поэт. «Вот пример общественной морали», – сказал Кюре, молча наблюдавший за всем и все слышавший. После этой эпиграммы, или, вернее, насмешки над обществом, краткой, но настолько верной, что она могла бы относиться ко всем, предложено было сыграть в Бастон. И разве все это не есть повторение той же жизни на всех ступенях того, что принято называть светом. Измените только выражение, и то же самое вы встретите в наиболее раззолоченных салонах Парижа.